Пятая — карьер. Знакомство с неприятностями и знаниями. До сей поры карьер считал, что достаточно много знает о том, как обычно живут подростки. Подростки, за которыми он наблюдал, пока с беженцами лишь самую малость, покачнули его веру в свои знания. Но вот жизнь маленькой банды Рима полностью разбила его иллюзии. Эти дети жили совсем не так, как они с Фаллой в приюте. Они воровали, попрошайничали, дрались с другими маленькими бандами избегали от банд побольше и постарше. Собственно говоря, Рима устроила их присутствие рядом только из-за того, что Карир мог нагнать страха на конкурентные шайки, используя магию. Несколько раз ему уже пришлось это провернуть. Благо, проблем не было. Он уже привык использовать тепло окружающих вещей. Сам Карир старался не слишком поднимать температуру воздуха, чтобы скорее испугать, а не нанести вред. Порой ему казалось, что Рим разочарован тем, что он никого не убил. Но тот пока и не знал, насколько магия Карира может быть разрушительна. Сирота и сам сомневался в своих способностях. Дело в том, что в последнее время, после того, как он разрушил мост во время отступления, он стал чувствовать больше тепла. Теперь он немного боялся, что может, слегка перегнув палку, кого-то случайно убить. Помимо таскания с Римом, Карир начал осваивать навыки других членов шайки. Петля показал ему, как пользоваться отвлечением внимания, чтобы стащить что-то с прилавка. обычно отвлекал окружающих мелкий, разыгрывая пантомимы перед торговцами на улице. Пока обучение не продвигалось, так как карьер слишком медлил. Эмма и Ама, в свою очередь, учили его, как правильно попрошайничать, чтобы дали не протухший фрукт или пинок, а мелкую монетку. Эта наука ему тоже не давалась. Как сказала, смеясь Ама, после того, как очередной прохожий пнул карьера, у него неподходящий взгляд. Через чур необычный и смелый. Фалла с попрошайничеством тоже не справлялась. Все слишком сторонились ее из-за язвочек. Зато тоскать овощи булочки с открытых лотков торговцев она научилась в два счета и делала это даже лучше петли. Карьер, удивление, быстро сдружился с близняшками, особенно самой. Оказалось, что у них самая была ручная крыса, мистер Рад. Зверёк был удивительно смышлёным, прожорливым и забавным. Фалла крысу не любила. А вот карир находил её очень интересной и с удовольствием подкармливал. Как он понял, до их с фаллой появления у всех были чёткие роли. Мелкий и петля промышляют мелким воровством на местном рынке. Близняшки выпрашивают мелкие монетки. Рим защищает всю компанию и их добытые таким нелёгким трудом сокровища. После двух первых дней Карир убедился, что он может помочь только Риму, а вот Фалла стала ходить на рынок вместе с Петлёй и Мелким. Мелкий отвлекал людей, Петля небрежно что-то воровал и убегал, а уже Фалла брала главный приз. Один раз она даже утащила горсть серебряных монет у торговца зеленью. Вечером Фалла приставала к Кариру с попытками улучшить его способности к магии. Остальные дети с интересом наблюдали за этим. После того, как сироты увидели на мосту сражение кинетика с Дилдой и Селеном, Карир думал о том, чтобы попробовать сделать то же, что делал маг. Он попросил Фаллу кидать в него маленькие камешки, стараясь их останавливать с помощью магии. Разумеется, как и с огнем, ничего не получилось. Более того, остальные дети присоединились к Фалле. И когда в лоб карьеру прилетели разом три камня, пущенные петлёй, эммой и фаллой, он прекратил эти попытки. Ничего, кроме этого, ни ему, ни фалли в голову пока не пришло. Поэтому он просто больше развлекался, охлаждая пол их складе и запуская потоки тёплого воздуха в разные стороны. Одним вечером, когда он пускал потоки то в «Мелкого», то в «Амму», которые смеялись каждый раз, когда их касался тёплый воздух, к ним на склад зашёл нескладный юноша, ровесник Рима. «Рим, дружище, сколько лет!» Он направился напрямую к Риму. Карир напрягся и прекратил игры. «Дрин, привет!» Рим поднялся и пошёл навстречу юноше. «Я думал, ты от нас свалил к смотрящим в ночь». А я и свалил. Но тот услышал об одной шайке отбросов, слишком многое о себе полагающей. Не знаешь таких, Рим?» Дрин нагло улыбнулся. Рим напрягся. «Дрин, мы не лезем в дела старшаков». «Ну да, ну да. Вот только у нас есть свои интересы на вашем вшивом рынке. А стражи тут из-за ваших фокусов слишком много». Дрин прищурился, глядя на Фаулу и карира «Вижу, вы растете». «Лишние рты, лишние проблемы. Избавься от них. Пропади с рынка недельки на две, и проблем не будет». «Нет», — буркнул Рим. «Нет?» «Дружище Рим, ты, кажется, не понял. Это не просьба и не предложение. Это ультиматум». «Ультиматум? Хмырь!» — влезла в разговор Фала. Дрин посмотрел на нее, а потом, взяв за плечо, начал выворачивать руку. «Крошка, не лезь в разговоры старших, особенно с такой рожей!» Рим дернулся к дрину, но тот сделал движение левой рукой, и в ней возник небольшой, но острый сапожный нож. Больше карир не ждал. Он подошел ближе и втянул тепло из пола. Много тепла. С этим дрином обычный испуг не поможет. Юноша на маневр карира не обратил внимания. Он продолжал выговаривать Риму. Когда Карир понял, что точно не заденет ни Рима, ни Фаулу, он выпустил тепло. Не всё сразу, но Дрину хватило. Нож выпал из рук, он заарал и отшатнулся. Волосы на его голове вспыхнули, но глаза остались вроде бы целы. «Это что за хрень? Да мы теперь вас всех порешим!» Карир, не слушая, хлопнул в ладоши, нагрев сильно воздух между ними. Он надеялся, что остальные не увидят вспышку, так как держал руки на уровне груди. Закрывая от них то, что делал. Сам он зажмурился, а вот дрина вспышка сияния от сильно нагретого между ладони воздуха ослепила. Он снова вскрикнул и уже с трудом разбирая дорогу вылетел со склада. Повисла тишина. Ты так мог с самого начала, Рима внимательно посмотрел на Карира. Тот кивнул, потом добавил: "Могу и сильнее". Рим покачал головой. К нему подошла Ама. «Это всё? Если он пришёл от смотрящих в ночи, что нам теперь делать?» «Нет, это только начало. Карир может сжечь человека, щёлкнув пальцем. Мы можем припугнуть даже смотрящих. Давайте пока просто переберёмся на другое место», — сказал Рим. К разговору подключилась и Эма. «Рим, это слишком опасно. Мы ещё маленькие». «Кто эти смотрящие?» Вклинился Карир, который не совсем понимал подоплеку разговора. Фалла закатила глаза. «Одна из местных банд, очевидно же», — сказала она. Рим помрачнел. «Это не просто банда. Они держат почти весь район. Но боги! С Кариром мы можем и их заткнуть. Нам никто не указ». Он хлопнул мальчика по плечу и обернулся к мелкому и петле, пока молчащим. Мелкий ткнул себя ладонью в грудь и показал на Рима пальцем. Петля добавил. «Мы за предложение Рима. Он наш лидер». «А нас спрашивать и не обязательно?» Возмутилась Фала. «Похоже, это слишком опасно. Лучше не задирать крышующий район банды. Мы можем примкнуть к шайке побольше и быть им полезными». «В конечном счете решать карьеру, без него не выйдет ничего». Рим сжал плечо мальчика. «Ты с нами или с девчонками?» Ама смотрела на него умоляюще. и он почти сказал, что он с ними, но потом взглянул на Фаулу, снова закатившую глаза, и решительно сказал «Я с тобой, Рим». Рим снова хлопнул его по плечу и засмеялся. Они быстро собрали нехитрые пожитки и через полчаса уже обживались на другом заброшенном складе поменьше. Ама и эмма все-таки уговорили Рима не лезть на рожон, и пару дней они сидели очень тихо. В этот склад нанесли побольше досок, так как Карир объяснил, что может создать много жара, сжигая их мгновенно. Остальные не поняли объяснения его способностей, но поняли результат. Больше досок — больше огня. На попытке объяснить им, что он не создает огонь, а только тепло, остальные члены их маленькой шайки только отмахивались. Хотя Эмма внимательно следила за тем, что делает и говорит Карир. Мальчику начало казаться, что Аме нравится он сам. Нравится общаться с ним. А вот Эмму он не заботил. Зато её привлекала его магия. Ему нравилось это внимание со стороны близняшек. Они были ровесницами Карира, Младше фаллы, но в определённых отношениях казались старше. Как по поведению, так и внешне. Сама Эмма, похоже, всерьёз думала, что если будет внимательно следить за Кариром, то получит и способности мага. Он её не разубеждал. а терпеливо раз за разом всё ей объяснял, при этом следя, как краснее Тама. Почему-то это было ему приятно. Мелкого Ирима это не заботило, а вот Петля был тоже немного на нервах. Но карира отчего-то немного задевала, что ко всему этому спокойно относится Фалла. В общем и целом можно заключить, что о девочках и женщинах карир знал куда меньше, чем о магии. Эти дни тянулись долго, так как заняться было особо нечем. Но как-то ближе к вечеру к карьеру подошла Фалла. «Слушай, мы сразу начали пробовать силу кинетика ко всяким штукам. А что, если ты попробуешь бросить себя?» Я прикинула тут немного, что и как, и думаю, что всё дело в том, чтобы придать себе скорость. То есть попробуй не взлететь, как птица, а двигаться в определённом направлении. «Сначала вбок, а не вверх. Попробуешь?» Карир подумал немного и кивнул. Опустившись на одно колено, чтобы быть ближе к полу, зачерпнул тепло из камня. Площадка под ним диаметром с метр покрылась на мгновение инеем. А потом подумал о том, чтобы изменить свою скорость. Что-то было не так. Собранное тепло начало жечь его. Так происходило всегда, когда он черпал много тепла, но не использовал его. Чем-то ощущение было похоже на состояние перед тем, как чихнуть. Что-то не то, чего-то не хватало. Он хотел попросить о помощи фаллу, и тут же его бросило на неё. Было похоже, будто бы его дёрнули верёвкой. Он пролетел пять метров, которые отделяли его от фаллы, перебирая ногами по полу, чтобы не упасть, и, сбив её с ног, полетел дальше к стене. После столкновения скорость уменьшилась. Он, наконец, взял себя в руки и резко затормозил. «Идиот!» Фалла вскочила и бросилась к нему, тыкая пальцем в его грудь. «Получилось!» Он обнял ее. «Кажется, я понял. Нужно еще подумать, в какую сторону ты себе кидаешь. Без этого иначе не получается. Направление? М -м да, наверное. Значит, теперь ты можешь остановить и предметы?» Она развернулась и, отойдя к стене, швырнула в него доску. Карир отпрыгнул в сторону. «Идиот, останавливай магией!» Амма и Эмма смеялись, глядя на их перепалку. Следующую доску карьер попробовал остановить магией, и она влетела в него с немалой силой. Воздух выбило из груди. Он закашлялся. Амма сразу же подбежала к нему, помогая сесть. «Эй, ты должен не увеличивать скорость доски, а забирать ее!» — воскликнула Фалла. «Я думала, это очевидно!» «Ох, мои ребра! О, ладно, давай еще раз. О, только попробуй не в меня целить, а чуть мимо». Фалла кинула еще одну доску. А на сей раз Карир пытался забрать скорость у доски, и она, застыв на секунду в воздухе, упала на пол. Карир почувствовал внутри немного силы и желание ее использовать. Он толкнул доску по полу, придав ей скорости. Та чуть дернулась и замерла. «Почему она не полетела?» – удивлённо спросил Карир. «Я всю силу хотел использовать, она же должна была полететь обратно». «Да, это странно как-то. Нужно будет подумать. А просто запустить её можешь, если использовать тепло пола?» Карир отошёл немного туда, где пол был тёплый, и зачерпнул тепло. А потом использовал всю силу, чтобы швырнуть скорость в доску. Та улетела очень быстро, размытым пятном врезавшись в стену. «Ого!» — воскликнула Эмма. Фалла задумалась, прохаживаясь вдоль стены. «Скорость была больше, чем когда ты толкал себя, так? Значит, дело в ваших с доской отличиях. Кинетик очень быстро толкает маленькие камешки. Значит, дело, скорее всего, не в том, сколько весит предмет. Ама, обними-ка карьера!» Девочка покраснела, но потянулась к нему. «А теперь толкни с двоих». Если я права, то скорость будет меньше». Карир покачал головой. «Сначала нужно взять тепло, иначе я могу заморозить Аму». Фалла серьёзно кивнула, а Ама испуганно на него взглянула. Он кивнул ей, чтобы она успокоилась, втянул тепло, а потом подошёл и крепко её обнял. Это было очень приятно. Он чуть не сбился с концентрации на удержании силы. Он толкнул себя и Аму в сторону Фаллы и чуть вверх. Их ноги оторвались от пола, они пролетели по небольшой дуге и приземлились в паре метров. Из-за объятий Карир не удержался на ногах и рухнул, увлекая за собой Аму. Получилась эффектная куча мала. Мистер Рат, видимо, решил, что Карир угрожает Аме и с возмущенным верещанием бросился к ним. Но Ама перехватила его и успокоила. Иначе Карир мог бы заработать пару укусов. Эмма и Фала засмеялись, глядя на то, как Карир пытается встать, одновременно помогая Аме. «Хорошо, это похоже на правду», — заявила Фалла. Она всегда приходила в немного возбуждённое состояние, если её теории оправдывались. «А знаешь, что это значит?» Карир нахмурился, глядя на подругу. «Это значит, что теперь ты можешь куда лучше, чем мелкие отвлекать внимание на рынке. Ты можешь смести прилавок». «А пока все бегают, мы втроём с Мелким и Петлёй соберём урожай». Карир всё ещё хмурился, хотя логика в словах Фаллы была. Он кивнул ей. «А ещё ты мне нужен для разговора с парой местных ребят, чтобы нас больше не трогали. Ты будешь в ближайшие дни на расхват, дружище!» Рим, подойдя, хлопнул его по плечу. Так прошло ещё несколько дней. Они с Римом три раза ходили к другим шайкам из таких же детей и подростков. Карир больше молчал, говорил Рим. Говорил жёстко и грубо, а, нарвавшись на ответную грубость, кивал Кариру. Тот подпалил пару стенок и один раз вырвал нож из рук юноши чуть старше Рима, которым тот пытался их порезать. Проблем у них не возникало. Воровство также продвигалось лучше. Теперь всё чаще Фала брала монеты, хотя Петля и Мелкие продолжали набирать продукты. Один раз они чуть не попались. Но стражник, бегущий за мелким, оказался близко к кариру, и тот кинул ему скорости, направленные в ближайшую стенку. Стражник весил явно больше карира и амы вместе взятых, так что толчок получился не сильный. Но стражник не ожидал этого избившись с шага, врезался в ларек с апельсинами. Карир даже успел взять парочку фруктов, откатившихся к нему. В тот вечер они знатно попировали. Они как раз да дали апельсины, когда на их склад зашел невзрачный старикан с клочковатой неухоженной бородой, впрочем, прилично одетый. Все напряглись. Рим вышел вперед. «Тебе чего надо тут, дед? Вали лучше, а то поколотим». «Я к этому доброму господину», — дед показал на карьера. «Я священник из церкви Матери Милосердия Корл». Орден знания, госпожи, решил снова начать учить достойных правилам обращения с семенем хаоса. Если добрый господин соболговалит, я могу многим с ним поделиться.